Глава четырнадцатая. В маленькой комнатке в глубине большого благоустроенного бункера, который часто использовали в качестве камеры для заключенных, и отсюда иногда доносились крики и стоны допрашиваемых, на привинченных к полу сидели два человека и вроде как мирно беседовали. Но напряженная обстановка, подбитая бровь и разорванная одежда одного из них говорили, кто из них узник. а кто контролирует обстановку. Голые бетонные стены, грубая металлическая дверь и скрытая за толстым противоударным стеклом тусклая осветительная лампа дополняли атмосферу безысходности для любого, кто сюда попадал помимо своей воли. Избитый человек сидел на стуле, положив руки, закованные в наручники на стол, где они были зафиксированы специальным зажимом, чтоб преступник или просто неугодный хозяину бункера арестант не смог просто так броситься. И если раньше много раз в качестве хозяина положения здесь выступал генерал ФСБ Мартов, то теперь он был в качестве заключенного, а допрашивал его старый друг и начальник, глава ФСБ генерал-полковник Сипягин. Мартова взяли во время встречи с его контактом в одном из бункеров, принадлежащих к клану Терещенко. Оперативники Сипягина сумели запечатлеть, как заместитель главы ФСБ передавал флешку секретной информации одному из доверенных лиц главы клана МВД и вовремя пресечь этот канал утечки данных. Операция была засекречена, и столь высокопоставленного преступника быстро привезли в бункер главы ФСБ и запрятали в одной из дальних и одиночных камер. Теперь с Мартовым лично хотел поговорить Сипягин и прояснить для себя, почему давний и верный друг его предал. Они сидели при слабом свете и смотрели друг на друга. Хотя, несмотря на положение, сфинкс был, как всегда, спокоен, и только лицо иногда искажалось от боли в поломанных ребрах. Сережа, скажи, почему?» «Почему предал? Мы ведь столько знакомы, с самого училища. Ты крестил моих детей, ты меня тогда вынес на себе в Сербии. Нас же столько связывает, я же мог положиться только на тебя. Почему? Объясни мне!» Последнюю фразу Сипягин выкрикнул и вскочил с места и отвернулся к стене, чтобы бывший друг не видел его слезы. Мужских слез обиды и отчаяния, из-за того, что самый верный друг его предал, и из-за этого рушился весь мир. Но Мартов молчал. Успокоившись, Сипягин опять повернулся ко все так же спокойно сидящему Мартову и, смотря на него, спросил. «Сергей, ты мне ничего не хочешь сказать?» Но Мартов молчал. В свете тусклой лампы его синяки и круги под глазами выглядели зловеще, и казалось, что лицо генерала превратилось в какую-то фантасмагорическую маску. «Я понимаю. Погибла Алла с твоими детьми. Ты их безумно любил. Поздний брак, желанные дети. Но ведь не сломался после этого. Почему же предал?» Глава ФСБ пристально смотрел в глаза своего друга И когда говорил о молодой погибшей жене, которую Мартов любил до потери сознания, у того вроде как потеплели глаза. Но в них не было пустоты и отчаяния, и страшная догадка пришла Сипягину на ум. «Они ведь не погибли, так, Сергей?» Мартов чуть дернул разбитой бровью, и этого было достаточно, чтобы подтвердить предположение главы ФСБ. «Они у него?» Правда? Несмотря на свою репутацию, на многие смертные приговоры и кровь, которая была у него на руках, Сипягин все еще оставался тем молодым романтиком, который верил в дружбу и в любовь, хотя всю жизнь прятал это от других, и только Мартов знал его по-настоящему. Он так хотел оправдать своего друга, что сам ответил за него. «Точно, а не у него и тебе пришлось...» «Но почему ты ничего не сказал мне? И я ведь твой друг. Мы всю жизнь прикрывали друг другу спину, и я мог только тебе доверять. Сергей, почему ты ничего мне не сказал? Почему ты меня предал и стал работать на этого упыря Терещенко?» Он еле сдержался и фамилию недруга просто крикнул. И тут впервые у Мартова брови полезли наверх, И он, как бочнувшись, бы удивленно спросил, «А при чем тут Терещенко?» И тут уж удивился Сипягин, «Так ты что, не над Терещенко работаешь?» «Нет, конечно, я что, идиот? Он так или иначе всех своих агентов подчерёдно сливает, не заботясь о последствиях. Смысл мне с этим мясником связываться?» Сипягин, понял, что... Точнее, поняв, что он пока ничего не понимает, Удивленно сел на привинченный к полустул как раз напротив Мартова и спросил. «Подожди, теперь я не понял. А на кого ты работаешь?» «А ты что, так и не понял?» «Вот уже час жду от тебя объяснений». Мартов усмехнулся, оглядел камеру по кругу и спросил. «Тут ничего не пишется?» Сипягин кивнул головой. Все посты, где могло вестись аудиовизуальное наблюдение за этой камерой, заняли его люди и отключили всю аппаратуру. Уверен. Марта устало вздохнул. «Ты уверен, что хочешь услышать всю правду? А ты думаешь, я тут просто так вокруг тебя танцы с бубном устраиваю?» «Игорь, поверь, во многих знаниях... Многие печали. Плавали, знаем. Давай, говори». Мартов вздохнул и начал. Хорошо, сам напросился. Но чтоб потом не кричал на меня, что спать по ночам не можешь. Сепёгин повеселевшим голосом прикрикнул, понимая, что тут нечто иное, чем простое предательство его друга, и замешана какая-то большая игра. Ты мне баки не забивай, говори. Хорошо, давай с самого начала. Я тебя не предавал. Только работаю в данный момент на Аргулова». Сипягин примерно нечто подобное ожидал услышать, но вот от формы изложения чуть ли не впал в ступор. «Сергей, поясни». «Я продолжаю. Во-первых, по Алле и моим детям. Ты знаешь, что Аргулов уже несколько месяцев гоняет новую установку, которая вообще не зависит от фокусирующих цилиндров. Вчера узнал. Так вот». Новые принципы и по секретной статистике у Аргулова минимум 10 проходов туда-сюда через портал практически полностью восстанавливают иммунную систему у взрослого человека. А что говорить о детях? Ты видел физиономию Аргулова и его приближенных? А Семенова? Они же чуть ли не лопаются от здоровья. У Аргулова куча тяжелых ранений, от которых он давно бы уже должен был быть прикован к инвалидному креслу и ходить под себя. а он все шатается по мирам и заводит нужные знакомства. Сипягин задумчиво опустил взгляд на закованные в наручники руки друга. «А у тебя Алла болела, а малой Мишка, несмотря на лучших докторов, был при смерти, а теперь...» «Они под легендой живут в поселке Надежда в сорок втором году и неплохо себя чувствуют». Семенов помог. «Да? Он твой человек?» «Нет». Просто хорошие знакомые, соратники. Ростовцев думает, что полностью контролирует всю так называемую организацию молодых офицеров. Но весьма сильно ошибается. Он даже не представляет масштаба всего происходящего. И если он попробует хоть рыпнуться на Аргулова, его тут же свои порвут. У него в личной охране пара человек из этой организации. Сипягин начал что-то понимать. «Так я не понял». «Ты что?» На Аргулова работаешь? Нет. Я работаю в его интересах, но реально тебя не предавал. Просто наши задачи и наши обязанности я вижу несколько в более расширенном виде. И в чем же ты видишь наши обязанности? Так же, как и Аргулова? Спасти людей? Сипягин усмехнулся. <смех> Слишком просто. На тебя, любителя всяких хитрых многоходовок, не похоже. Но это первый уровень. Ты статистику читал? Наше молодое поколение умирает, и из детей в лучшем случае выживет каждый пятый, а следующее поколение будет еще слабее. По прикидочным расчетам, через 20-30 лет человек, как биологический вид, просто вымрет». «Да читал я это все, и поэтому идти на поклон К Аргулову? «Почему на поклон?» Хотя реально он авантюрист еще тот, и я, прекрасно знаю о стартовых условиях и реальном положении вещей, просто удивляюсь его успехам. Просто он везучий, и в нашей ситуации именно за такого нужно держаться. Ты же знаешь, что по всем бункерам, кто имеет доступ в общую информационную сеть или имеет хоть какую-то связь, уже ходят легенды о Крыме и о генерале Аргулове, который по совести переправляет людей в другой мир, где можно жить и работать. «Знаю, слышал. Я ведь не слепой. Даже моя Машка частенько мозг выносит». «Вот-вот. Вместо того, чтобы просчитывать, как бы его подвинуть и занять главенствующее место, и в мире сорок -го года и во вновь мире 14 -го года, стали бы просто работать с ним, но пошли бы к нему в подчинение. Он ведь не всемогущий и не вездесущий и везде одновременно быть не может. Значит...» Ты имел бы свое поле для деятельности. Вот оно что. Да, а ты как думал? Просто ваша возня в свете, как всегда, приведет к ухудшению отношений и потере времени, и ко многим смертям людей, которых можно было бы спасти. И Аргулов уже думает, как все это прекратить и в частном порядке будет сманивать у нас специалистов. А что за операцию он начал в 14-м? Я сам бы до такой наглости не додумался, А он влез в авантюру. И ведь получится у него. А ты что, в курсе? Немного. Поделись новостями. Они вышли на вдовстующую императрицу и устроили самый настоящий заговор. Сейчас они представляются экспедиционным корпусом Новороссии. И даже на всей технике нарисовали трезубцы. Типа знак Рюриковичей. А ты откуда знаешь? Мартов усмехнулся и нехотя прокомментировал. Так, чтоб никуда не ушло. И, дождавшись кивка, Сипягина сказал, «В близком окружении Аргулова есть мой человек». Вот это удивило главу ФСБ. И ты молчал, что завербовал информатора в окружении Аргулова? Нет, возле Аргулова находится мой хорошо подготовленный полевой агент с еще довоенной легендой. Ни хрена себе! И такое может быть? Выходит, может... Сам удивился, когда начал прорабатывать Аргулова и его команду. «Твой агент имеет доступ к установке?» «Имеет. Так в чём же дело?» «Агент уже давно вышел из-под контроля и приказам просто не подчиняется. По старой памяти сообщает информацию, но так, чтобы не навредить Аргулову. По сути дела, это уже давно не мой человек, а просто союзник, который не хочет нашей конфронтации». «Но он ведь офицер ФСБ». «Да». Причем неплохо подготовленный и залегендированный, но... Сипягин понял, куда клонит Мартов. Но и этого было достаточно, чтобы глубоко заинтересовать главу ФСБ. «И что это нам дает? Почему раньше молчал?» «А что бы это изменило? Ты попытался бы его вовлечь в свои расклады против Аргулова, засветил его, но добился бы противоположного результата». «Это как? А вот так?» Аргулов своим верит полностью, а нам нет. Даже если вывалить перед ним на стол дело моего сотрудника, то он только усмехнется, бросит папку в печку, рассмеется и скажет, что свои люди – это свои, а мнение чужих ему до одного места. И все про это знают. Обидите человека, а он может еще пригодиться. Сделав паузу, Мартов продолжил. Игорь. Но ты же видел фотографии Симферополя, где все восстанавливают, строят ангары, дороги, поезд пустили аж до Джанкоя, и там восстанавливают станцию и делают перевалочную базу. Люди поэтому в Крым сейчас толпами и валят. Отъедаются и готовы работать, лишь бы стать своими. И ты захотел? Да, захотел. А твою Аллу с детьми? Твой человек помог в сорок второй год отправить? Конечно. И ты... О нас всех заботишься? Да. И между прочим, мы работаем, и ребята с Северова уже три покушения на Аргулова предотвратили. Сипягин устало потер виски. Ну, в принципе, твою позицию я понял. Но что с этим молодцом, референдом одного из замов Терещенко? Это мой агент. Что ты там ему передавал? На флешке были инструкции о том, что мне надо. Код Апокалипсис-112. Можешь посмотреть. Посмотрю. Кстати, чем ты его зацепил? Парнишка неплохой, высококлассный компьютерщик и хочет со своей семьей подальше светить от Терещенко в Крым, Каргулову. Вот это я ему и гарантировал. У них там тоже голод и про Крым многие уже знают. Сипягин задумчиво смотрел на друга. Ты что-то говорил о том, что мало времени. Это ты о плане Тень-2? Ну и о нем. Хотя, если честно, то этого как раз и не сильно боюсь. Ну-ка, ну-ка. Ведь не зря ты встречался и с остатками руководства РВСН, и с ВКО, Воздушно-космической обороны. Удар будет слабеньким и по старым еще до войны разведанным целям, не более того. Но вот я боюсь кое-чего другого, более опасного. что может возникнуть в любую минуту». Сипягин прекрасно знал друга и понимал, что он не будет на пустом месте устраивать панику. «Ты случаем не про инопланетян говоришь». Мартов как-то хитро усмехнулся, и Сипягин насторожился очень сильно. Глава ФСБ прекрасно знал своего друга и почувствовал, что ситуация весьма и весьма непростая, поэтому он обречённо на него посмотрел и коротко скомандовал: Говори. Ну смотри, сам захотел. Помнишь, перед войной проходила информация о неких непонятках на МКС? Сипягин кивнул головой. Ну что-то было. Вот-вот, Все засекретили, но там, на орбите, чуть война не началась. Даже так? Да, вот так. В двух словах. Наши космонавты случайно увидели на орбите какой-то объект явно искусственного происхождения, и при этом его не могли отследить ни ВКО, ни астрономы, ну и само собой американский НОРОД. Только визуально и прикидочно определили его характеристики и параметры орбиты». Сипягин внимательно слушал и тут же прокомментировал. «Да, понимаю, что потом началось». «Система радиолокационной невидимости, ну и другие технологии». «Да, совершенно правильно. На орбиту срочно направили что-то вроде небольшого катера, чтобы подойти к объекту. И наши космонавты даже его зацепили и спрятали в грузовой отсек. Пендосы узнали и задергались, и отправили на орбиту срочно шаттл с группой захвата. Ну, в общем, целая история была». Нашим пришлось срочно сбросить груз и потом играть в догонялки с американцами по нашей тайге в поисках спускаемого аппарата. И кто выиграл? Мы, конечно. Вот работами над этими технологиями мы и занимались. А я думал, что после второй чеченской тебя на административную работу законопатили. А ты вспомни, кому за административную работу генеральские звездочки дают? Понятно. И каковы результаты? Это оказался всего лишь маяк, исполняющий функции ретранслятора какой-то неземной, человекообразной расы. Систему радиолокационной невидимости так и не смогли разобрать. А вот с передатчиком получилось интереснее. Сипягин удивленно присвистнул. «Так вот откуда пошел весь этот проект». «Ага, только вот результатов таких никто не предполагал. Это только нашим срубку. они с помощью напильника из нее пулемет Гатлинга сделают. Вот и получилось, что вместо субпространственного передатчика мы умудрились получить машину времени. А почему инопланетяне про это ничего не знают? До войны учёные говорили, что наша планета находится в какой-то особой энергетической зоне, но не суть важна. Еще что-то. Ведь было продолжение. Не поверишь. Это ж был ретранслятор, и он обеспечивал связь с некой разведывательной группой, которая нелегально работала на земле. Мы начали копать, и оказалось, что эти ребятки успели засветиться, и по ним работают немцы, американцы и израильтяне. Чем инопланетяне занимались? Исследовательская экспедиция, не более того. Просто занимались сбором информации, а мы их вели. Причем две группы работали на постсоветском пространстве. Когда начались все эти непонятки с нарастанием напряженности в мире, инопланетяне срочно собрали монатки и просто чукнули. А вот одна группа, которая была в Крыбу не успела, и мы все время искали ее следы: Состав: три мужчины и молодая девушка, причем девушка явно из высшего общества. Ну, в общем, имела высокий статус, а остальные при ней что-то вроде охраны. Когда в Крыбу начались боевые действия, мы потеряли их след. Но чуть позже кое-что накопали, и оказалось, что группу просто уничтожили местные бандиты. Вот и все. А при тут Аргулов и твой человек в его окружении? Мой человек входил в одну из спецгрупп, которые занимались поиском инопланетян. А Аргулов просто был командиром мобильной разведывательно-диверсионной группы, которая, как и многие другие, моталась по Крыму. Только мы их работали в темную. Скрупулезно выискивая малейшую интересную информацию, при этом соблюдая высокий уровень секретности, хотя армейцы знали, что мы что-то ищем. Вот на этой почве мой сотрудник с Аргуловым и общался. И как? Что-то удалось узнать. Не поверишь, это не конец истории. Чуть позже, перед самым началом ядерных бомбардировок, девочку нашли и знаешь где? где? На одном из блокпостов под Севастополем, где она жила со своим возлюбленным Старлеем из 76-й украинской дивизии ПВО Максимом Мельниковым. Представляешь? Оказывается, у девочки еще до войны был роман с этим Старлеем. Потом, когда возникла необходимость эвакуации, она от него удрала, но охрану перебили и бандюки инопланетянку в рабстве держали, а группа Аргулова ее освободила. Мне потом рассказывали про эту сцену встреч. Просто мы слишком поздно узнали про это все, и когда примчались на блокпост, то ее уже там не было. Вроде как девочку похитили, а Старлей за ней отправился, набрав кучу оружия. По нашим данным, был бой и экстренный взлет космического корабля, который американцы приняли за старт баллистической ракеты и, соответственно, сами нанесли удар по тому району. Ну а дальше ты знаешь. Сибягин молча сидел, переваривая полученную информацию. «Так ты считаешь, что Аргулов как-то связан?» «Да никак, просто выполнял свою работу». «Допустим, а чего же ты тогда так боишься?» Марта выхмальнулся. «Ну а ты представь картину. Сидишь, разговариваешь по мобильнику или даже фильм скачиваешь». а под окном какой-то идиот сделал искровой радиопередатчик огромной мощности и забирает весь эфир и мешает наслаждаться благами цивилизации. Твои действия. Пошел бы и по голове настучал, да так, чтобы и другим неповадно было. Поэтому ты хочешь быть поближе к Аргулову, чтобы при случае чего успеть удрать в другое время. Почти правильно. Я просто подготавливал условия, чтобы мы все это могли сделать, и тут возможность одна – стать частью команды Аргулова, а не корчить из себя барина, как это любит Максим Ростовцев выпинать неугодных в рыло сапогами. Хм, умеешь ты иногда обрисовать ситуацию. И только поэтому встал на сторону крымчан. Не только. Моя группа перед уничтожением, которая почти успела на место боя того самого старшего лейтенанта Максима Мельникова с неизвестным противником, стала свидетелем того, как и его... И еще кого-то эвакуировала спасательная команда явно военного назначения. А теперь представь, что будет, если сюда нагрянут инопланетяне, и возможно в их составе будет та самая девушка, которую зовут Карина и старлей Максим Мельников. С ними обоими лично знаком Сергей Аргулов одну спас из рабства, а с другим был хорошим другом, о чем многие свидетельствовали. Сипягин не выдержал и захохотал. Он смеялся долго, аж до слёз. Причём смех принес ему облегчение от того гнёты и тоски, которые у него были на душе после получения информации о предательстве Мартова. «Да, Серёга, опять ты меня удивил!» Умудрился в своих раскладах даже появление инопланетян просчитать и даже там подготовить возможные контакты. Успокоившись, Сипягин демонстративно снял с Мартова наручники и спросил. Сергей, по твоему мнению, что нам нужно делать? Сейчас ростовцев, как слон в посудной лавке, натворит делов, а ты на этом фоне сделаешь Аргулову очень интересное предложение и посмотришь, во что это все выльется. Уверен, твой человек в окружении Аргулова поможет? Игорь. Я же говорил, что это давно не мой человек, и он уже все тела преданар голову. Просто он хороший наш друг. Ну и поможет в память, что служил в нашем ведомстве, вот и все. Но это же предательство. Я тебя умоляю, не выдержал Мартов, потирая руки после наручников. Игорь, ты в какое время живешь? Единственное, о чем Мартов умолчал, это о том, что злополучный спутник все еще хранится в одном из бункеров, И только совсем недавно пришли сообщения, что ретранслятор на инопланетном устройстве пару раз принимал и передавал какие-то сигналы.